Ликон. Ликон, ставший схалархом Халархом свои 40 лет, правил Ликеем в течение 44 лет, дольше всех предыдущих схалархов Ликеем, с 268 по 225 год до нашей эры. Родившись около 310 года до нашей эры, Ликон уже не мог знать Аристотеля, но мог знать Феофраста, которому в год рождения Ликона было 60 лет. Ликон не был ни философом, ни ученым. Он практически этик. Высшая цель жизни – достижение истинной радости души. Однако пути достижения этой радости были у него простыми. Ликон для достижения этой цели заботился прежде всего о своем теле и о своей одежде. Он был красноречив, уважал государство и религию. За свое благоговение к дельфийским святыням Ликон был увенчан жрецами в Дельфах лавровым венком. Ликон давал хорошие советы Афининам, он обладал способностями к воспитанию детей Страница 62 Другие схолархи Пятым схолархом Лике был Аристон Кеоски, который занимался только этическими вопросами Он написал сочинение об освобождении от высокомерия, в котором Аристон Кеоски тонко различил высокомерие и гордость, определив ее как величие души Так в лице Ликона и Аристона Киоскова перипатетизм с большим правдозапозданием пошел по тому же пути, что и вся эллинистическая философия, в которой этика вышла на первое место. Запоздание объясняется тем, что в Ликее был большой потенциал философии и науки. Шестой схаларх Аристон Коскин Заканчивает тот процесс в истории аристотелизма, который начинался с молодого Аристотеля. В школе Платона Аристотель начинал с риторики. Аристон Коски кончает риторикой. Однако отношение Аристотеля и Аристона Коского к риторике различно. Аристотель не отрицал риторики, у него было специальное сочинение "Риторика". Аристон Коски написал не руководство по риторике, а сочинение "Против риторики". Он обратил внимание на то, что риторика весьма вредна на при отсутствии у ритора должных знаний